Судно у причала стояло долго, часа три. Потом ударил барабан, и гребцы взяли деревянные чурбачки в рот. Алексей сделал то же самое. Длинными шестами моряки оттолкнули судно от причала. Мерно стал бить барабан. Сначала заработали нижние, короткие весла, отводя судно на чистую воду. Потом прозвучал короткий свисток, и все гребцы взялись за весла. Рукоять весла, за которым сидел Алексей, была уже отполирована до блеска предыдущими грибцами, но об их судьбе думать не хотелось. Алексей не терял надежды. Он мерно работал веслом вместе с другими. Новичков посадили на скамьи с опытными грибцами. Под мерные удары барабана дружно работали все 88 восемь весел либурны. Пенилась вода перед фаштевнем, судно набирало ход. На палубе грибцов стало свежее, хотя и намного. Запах пота, испражнений и слевшей одежды, казалось, впитался в обшивку судна. Через четверть часа напряженной работы Алексей весь вспотел, а еще через час начали саднить ладони. Однако он, сцепив зубы, терпел. Дождаться бы только вечера, он попробует потереть камень снова. в школе он занес его сюда, пусть и обратно вызволяет. Интересно, какой сейчас год? То, что он перенесся в прошлое на много веков, а точнее тысячелетий, сомнения у Алексея уже не вызывало. Часа через четыре удары барабанов стихли. Гребцы обессиленно бросили рукояти весел. Между рядами сидений пошел надсмотрщик с глиняной амфорой и плошкой, раздавая воду. Похоже, до кормежки дело пока не дошло, а есть хотелось просто ужасно. По палубе забегали воины, спал бы гребцов не видно ничего, только клочок неба. Потом вновь забил барабан, все чаще и чаще, задавая темп, или бурно начала набирать ход. Внезапно резкий поворот влево, раздался треск ломающегося дерева. Алексей испугался. Блин, неужели посудингом ко дну пойдет? А он? С палубы донеслись крики, звон металла. Видимо, шла морская битва. Вода в корпус не поступала, Алексей успокоился. Возможно, ли бурным подводным тараном проломило борт чужого судна. Через полчаса все стихло, а вскоре на палубу гребцов столкнули четверых мужчин по одежде лицам арабов. Начали приковывать первого. Тот понял, какая участь ему уготовлена и стал вырываться. Стоящий рядом воин в кожаных доспехах вытащил из ножен короткий меч гладей и ткнул им бедняги в живот. Причем сделал это спокойно, даже как-то равнодушно. Видимо, проделывал это не раз. Араб скрючился от боли и зажал рану руками, из-под которых обильно текла кровь. Его подхватили двое солдат, выволокли на верхнюю палубу и почти тут же послышался всплеск. Огонизирующего араба сбросили за борт. Остальные, в видя участь товарища, не сопротивлялись. Их тут же приковали кандалами. Лебурга снова набрала ход. Шли почти до вечера, остановились у берега. Был слышен шум прибоя, крики чаек. надсмотрщик принес лепешки и сушумую рыбу. Это был и обед, и ужин. Грибцы принялись за еду. Алексей съел все довольно быстро, и голодные спазмы в желудке на какое-то время стихли. Пользуясь тем, что судно стоит, грибцы повалились на лавке и забыли с тяжелым сном. дождавшись пока его товарищи по несчастью уснут алексей выплюнул в ладонь камешек и потер его пальцами ничего не изменилось он снова потер его теперь уже ладонью и вновь никаких перемен алексей разочарованно вздохнул его надежды на обратный перенос в любое другое время и место улетучились он улегся на лавку уже засыпая подумал что ведь тер он, хоть и днем но тогда было полнолуние месяц менялся ничего он сибиряк он терпеливый Алексей забылся тяжелым сном. А утром завтрак из той же лепешки и рыбы. Проживав последний кусок лепешки, он мельком подумал, что если грибцов на судне кормят только дважды, утром и вечером, да еще и настолько скудно при такой тяжелой работе, неудивительно высокая смертность среди грибцов. Он и сам через месяц будет похож на своих сотоварищей, больше напоминавших изможденные тени, чем молодых мужчин. Поев, он разорвал на полосы рукава от рубашки и обмотал ими ладони. После вчерашней работы на коже вспухли кровяные мозоли. Если они лопнут на соленом морском воздухе, ладони долго не будут заживать. А уж если загниют, пиши пропало. Он оглянулся, обросшие лица, потухшие глаза. Неужели его ждет такая же участь? Переброситься парой слов с соседями по скамье удавалось только утром или вечером во время еды. Все говорили на разных языках, смешивая слова, но понимали друг друга. Ведь говорили о простых вещах. Его соседом оказался итальяц, и, общаясь с ним, Алексей понемногу изучал язык. Он показывал на части тела, например, на руку, на предметы их окружающие, на весло, на скамью. А итальяц говорил, как они называются. Постепенно Алексей запомнил простые слова и, по крайней мере, хоть и плохо, но за месяц научился понимать, что говорит надсмотрщик. «Но во время гребли не поговоришь, дыхание сбивается, а с ним и ритм, а надсмотрщик бдит зорко». увидит что кто-то ленится или устал, сразу кнутом по спине, а то и не раз. Алексея еще не били, но он видел, как достается наиболее слабым. Он едва дождался времени, когда в один из вечеров на небо выплыла полная луна. Когда гребцы уснули, он снова достал камень изо рта и потер его. От долгого пребывания во рту камень стал как полированный. И снова ничего. Как сидел Алексей на скамье в кандалах, так и остался. От злости и разочарования он уже хотел было вышвырнуть камень за борт, в весельный порт, но вовремя одумался. Свыкся он уже с камнем, тот ему о доме напоминал. Привычно сунув камень в рот, Алексей уснул. Судно бороздило в основном прибрежные воды. Либурна имела небольшое водоизмещение, малую осадку и могла подходить близко к берегам. Как понял Алексей, она выполняла охрану побережья от контрабандистов и врагов. А врагов у Рима было много. Империя, раздираемая внутренними распрями и противоречиями, нападками гунов, галов саксов и других племен разделилась надвое – на Западную и Восточную империи в 395 году. Мощь империи постепенно меркла. Она не так уже пугала врагов, как раньше. Те же гунны обложили данью Византию, как когда-то всесильный Рим, соседние земли. И надменные италийцы, презирая варваров, платили им ежегодно до 700 литр золотом – около 230 килограммов. Римская армия, впрочем, как и флот, тоже слабела. В нее все больше набирали не только италийцев, как прежде, но и другие народы. Ранее их брали только во вспомогательные войска, тех же мумидийцев в конницу. Однако издавна Рим был силен пехотой, этими непоколебимыми фалангами, когортами и легионами. Но, увы, ни одна империя не существует вечно. Через два месяца пребывания Алексея на либурне произошел жестокий бой. Либурна вышла утром, как и обычно, на патрулирование акватории. Около полудня раздался сигнал тревоги. Взревела боевая труба сигнальщика. Забегали воины, готовясь к бою. Судно несколько раз маневрировало. Работали весла то одного борта, то другого. Вот раздался удар тарана, крики. Потом упал ворон на чужое судно. Алексей уже научился по звукам представлять картину боя. Солдаты с Либурной кинулись на абордаж. Но, видимо, противник был многочислен, имел не одно судно. С правого борта, где был гребцом Алексей, раздался треск дерева, несколько весел оказалось сломано. Потом сильный удар сотряс галеру, это к правому борту подошел еще один корабль. С него на палубу галеры посыпались берберы, пираты Средиземного моря. Римская либурна попала в засаду. Завидев берберскую шибеку и сочтя ее слабой целью, она погналась за ней, не зная, что за многочисленными островами прятались еще две шебеки. Как только передняя шибека под парусом и галеры удалились, они кинулись вдогонку. Соотношение сил резко изменилось. Теперь командир судна вынужден был обороняться. А берберы лезли на борт либурны, сцепив сюда абордажными крючами-кошками. Какое-то время римлянам удавалось сдерживать натиск берберов. Ромеев выручала носовая башня, где располагались лучники. Сверху, поверх голов легионеров, они обстреливали нападающих. Но и среди берберов нашлись меткие стрелки. Вот уже убит один лучник. Прачник повис без безжизненно на перилах. Потом раздался удар в корму. Это еще одно берберское судно пошло на абордаж. Дрались обе стороны ожесточенно и остервенело. Ромеи понимали, что даже если сдадутся, пощады не будет никому. Всех зарежут или выбросят за борт. В защите, даже если и без оружия, в воде долго не продержаться. Но с каждой минутой ряды защитников таяли. Римские фаланги были сильны монолитным строем, а когда нападают со всех сторон, да еще и с численным превосходством, быть беде. Плюс ко всему короткие гладиусы. Ими хорошо колоть противника и защита, наступая стеной. И излюбленный римский прием черепаху не построить. Слишком мало солдат и узка палуба. Постепенно бой переместился к левому борту, а потом и вовсе стих. Берберы рыскали по либурне, собирая оружие римлян и прочие трофеи, и лишь потом они заглянули на палубы к гребцам. В первую очередь они освободили соплеменников, перерубив цепи. Затем крикнули добровольцев, переведя на несколько языков. Вызвались все, уж больно ненавидели римлян за их жестокость. Нет, пираты не пытались организовать войну с Римом, силы были не те, но восполнить потери от абордажа требовалось. Алексей плохо понял, о чем речь, но когда стали расковывать грибцов, тоже вызвался. Несколько ударов молотком, и ножные оковы пали. Оказывается, это так здорово, просто встать со скамьи и выйти на палубу. Только на ней полно трупов, римлян и берберов, и доски палубы скользкие от крови. Предводитель берберов указал на трупы, и всех без разбора побросали за борт, в воду. Палубу же несколько раз окатили за бортной водой. Из-за поломки весел Лебурга потеряла ход, ее взяла на буксир одна из Шебек. Весь караван направился к югу, к африканским берегам. Галеру вполне можно было отремонтировать, и берберы трофей не бросили. Корабль – это деньги. Но это уже не было заботой Алексея, у берберов были предводители. Когда Шебека ткнулась носом в прибрежный песок, Алексей спрыгнул в воду. Раздевшись на мелководье, он как мог вымылся. За полтора месяца, проведенных на галере, больше всего хотелось вымыться. Тело зудело от пота и грязи, волосы слиплись в колтун. Он терся песком, смывая, даже сдирая грязь. Потом наскоро простернул одежду, от которой неприятно пахло. Кое-кто, по примеру Алексея, тоже стал мыться и стирать обноски, но таких оказалось меньшинство Не было принято регулярно мыться в Европе, Азии и Африке. Это славяне раз в неделю, а то и чаще посещали баню. Рим тоже славился своими термами, где мытье тела – целый ритуал. А французские короли, к примеру, даже в XVI веке мылись за жизнь дважды, при крещении, да еще предотпеванием. Зато от русских нос воротили. Славяне, мол, варвары. Кто бы учил. На берегу уже развели костры. Из близлежащего селения притащили барана, тут же его зарезали, порубили ему куски и бросили в котлы. Вокруг костров столпились голодные галерники. После падения Карфагена и финикийского государства римляне на море властвовали безраздельно. однако же на пиратов всех мастей смотрели сквозь пальцы. Пираты были выгодны Риму, они поставляли империи рабов. Кроме того, пираты не давали купцам из других стран завозить в империю зерно, в чем были кровно заинтересованы римские землевладельцы. Великое переселение народов в пятом веке забросило в Северную Африку германское племя вандалов. За два десятка лет несколько десятков тысяч вандалов создали свое государство со столицей в Карфагене. Вокруг пустыни с редкими оазисами. Поэтому вандалы возвели пиратство в ранг государственной политики. Вандалы-язычники в дальнейшем уяснили, что Рим ослабел и разграбили вечный город. Разбил пиратский флот, да и то не с первой попытки, флот Византии, этого осколка прежде могучей империи. Но даже когда вандалы были в силе, побережье выходили племена арабов-берберов. Они также хотели отхватить свою долю пирога. А после разгрома вандалов берберы заняли их столицу и все побережье. Место язычников занял воинствующий ислам. Пиратство продолжилось в значительно большем объеме. Пираты в Средиземном море существовали всегда. Море теплое, зимы практически нет. Судоходство, оживленное как нигде больше. И армянский царь Митридат предоставлял пиратам убежище в Киликии, прозванной Малой Арменией. К берберам арабам и попал Алексей. Вандалы их терпели, скрипя зубами, и при случае не гнушались перебить команду и захватить судно в качестве трофея. Но старались делать это скрытно, вдали от берегов. Потому как небольшое государство вандалов со всех сторон было окружено племенами кочевников-берберов, поставлявших в Карфаген скот на мясо, финики и прочую провизию. Меж тем баранье мясо сварилось. Пираты разлили по глиняным мискам наваристый бульон, добавив по куску мяса. Люди жадно бросились на еду, шумно хлебали из мисок через край. Алексей давно не ел мясо, баранину уже он не любил ни в каком виде. Запах своеобразный, а едва остынет, как появляется жир. Но сейчас угощение пиратов показалось ему едва ли не царским. Хотя он понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Пираты кормят галерников, чтобы показаться щедрыми, чтобы склонить к службе у них. Ведь пиратство – занятие рисковое, потери в командах велики. А в случае удачи львиная доля добычи уходила даже не капитану. Ему доставалась только десятая доля. Главные кровососы сидели на берегу. Они покупали корабли, набирали команду, бункировали провизии, пресной водой, оружием. А, впрочем, так было во все века. Кто не рискует, тот и получает навар. В отличие от многих других, Алексей не чувствовал себя свободным. Да, он не прикован кандалами к скамье и может пройтись по берегу. Но куда он денется с этой пустынной земли? Ведь выбора нет абсолютно. Свобода подразумевает какой-то, пусть и ограниченный, но выбор. В местах жительства, действиях, даже еде. А у берберов либо пиратствовать, либо сдохнуть от голода на берегу. По большому счету, ни то, ни другое его решительно не устраивало. Только деваться было некуда. И он замыслил примкнуть к пиратам, а при первом же удобном случае сбежать в более цивилизованные места. Правда, империя, куда он первоначально угодил, тоже оказалась не вполне гостеприимной. И за сорванную оливу он угодил на галиры. В голове мелькнула шальная мысль пробраться на Русь. Все-таки места родные, природа привычная, язык. Впрочем, с языком еще неизвестно. Слишком большая разница во времени. Может, в Византию? Риму как империя осталось существовать недолго. Буквально еще несколько лет. Император Валентиниан III не смог сохранить западную римскую империю. Восточная же империя со столицей в Константинополе будет стоять еще много веков, примет православие. И Алексей поставил перед собой цель, пусть пока далекую, Константинополь. Туда и купцы Киевской Руси добираются. Он нашел италийца, соседа по скамье на Лебурне. Показал пальцем на пиратскую шебеку. Италиец радостно закивал. Ну да, решил сделаться не галерником, а свободным пиратом. Алексей улыбнулся и пожал италийцу руку. Вроде товарищи они теперь. Вечером спать на берегу они улеглись рядом. Звали италийца Ромулом, наверное, в честь основателя вечного города. Песок, вперемешку с галькой на берегу, за день прогрелся, спать на нем под мерный рокот волн было уютно, дышалось легко. Утром, едва рассвело, из селения явились берберы, раздали свежие лепешки и финики. После завтрака они отсчитали два десятка человек из галерников и указали на шибеку. Алексей, как и хотел, попал на одно судно с ромулом. Он италиец, знает свои воды и земли, поможет сориентироваться. Другие бывшие гребцы попали на другие суда. Несколько человек решили не заниматься пиратством и направились группой на запад. Алексей только посочувствовал. У них не было запаса воды, еды и оружия. Без воды они протянут в пустыне всего лишь пару-тройку дней, если только их не возьмут в плен многочисленные племена кочевников. Шансов добраться до Европы, той же Испании, у них было немного. Галерники взошли на судно. Шебека уступала по размерам либурни раза в два. Но что галерников радовало, так это то, что на ней было только одно весло, рулевое, и еще на судне была мачта с парусом. Конечно, грибная галера не зависела от ветра, как шебека, зато если дул ветер, шибека могла долго идти с приличной скоростью. Но и вооружения на шебеке не было. Носовой башни для лучников, подводного тарана, перехидного трапа ворона с клювом. Новоявленным пиратам раздали короткие ободранные кривые сабли, довольно скверного качества, причем даже без ножен. Клинки за точку не держали, рукаясь была деревянной и сделана грубо. Шебека вышла в открытое море. До полудня ходили галсами, высматривая добычу. Большая часть пиратов сразу начала играть в кости. Однако игра быстро закончилась, поскольку у бывших галерников не было никакого имущества, чтобы поставить на кон. А когда один из бывших галерников выиграл у Бербера, так и вовсе вспыхнула потасовка. Но Кормчий быстро прервал свару, не став разбираться, кто зачинщик, и врезав обоим по зубам. Далеко за полдень вперед смотрящий закричал «Корабль!» и показал рукой направление. Игра сразу была забыта. Пираты приникли к борту. Далеко, почти на горизонте, едва виднелся парус. Причем корабль двигался в их сторону. «Опустить парус!» – крикнул Кормчий. Пираты выполнили команду, и шибека потеряла ход. Алексей сначала не понял, зачем потребовалось спускать парус. Только потом до него дошло. Парус видно издалека, а мачту узреть сложно. И только когда корабль подойдет ближе, станет виден корпус шибеки. Пиратское судно было с низким бортом, издалека незаметным, но хорошо приспособлено именно для пиратских действий. В отличие от них, торговые суда имели корпус высокий и широкий, чтобы иметь вместительные трюмы, оттого и силуэт было заметен издалека, и ход они имели небольшой. Команды торговых судов имели оружие и могли отбиться от небольшого пиратского корабля, но зачастую вовсе не сопротивлялись. Берберы не лили понапрасну кровь пленников, за каждого можно было получить выкуп, а если убьешь, деньги пропали. Ведь главной целью пиратов была не война, а нажива. После получения выкупа пленников возвращали. Случаев обмана не было. Пиратские вожди понимали, что подрывать бизнес нельзя. Содержали пленников обычно вдали от побережья, в укромных местах, чтобы родня, организуя она силовую вылазку, не смогла найти пленника. Алексей был на пиратском судне впервые и потому смотрел за действиями Кормчева с интересом. Он же капитан. И потом надо было узнать тактику врага изнутри, а в том, что пираты его враги, он не сомневался. Между тем, чужой корабль приближался, и вскоре стало понятно, что это торговое судно. Как понял Алексей, если бы судно оказалось военным, той же римской триремой или даже квинквиремой, пиратам пришлось бы срочно уносить ноги. В одиночку против небольшого военного корабля им было не справиться. На торгаше пиратов тоже заметили. Корабль резко изменил курс, но было уже поздно. Кормчий приказал поднять парус. На такой дистанции тихоходному судну от легкой и быстроходной шибеки не уйти. Теперь расстояние стало сокращаться, и через пару часов погони шибека подошла вплотную. Кормчий, сложив ладони рупором и приложив их к рту, закричал «Опустить парус! Если не будете сопротивляться, никого не тронем!» Бербер -бер не блефовал. На торгаше спустили парус. Шебека сделала так же. С торгаша забросили кошки и подтянули шебеку к борту торгового судна. Пираты с воплями, размахивая саблями, полезли на борт торгового судна. Однако команда сбилась на корме. Оружия при себе она не имела и потому сопротивление не оказывала. Старший из абордажной команды, Бербер мислим распорядился загнать весь экипаж судна в трюм и сам закрыл деревянный запор. Тут же сбросили кошки, подняли на торгаше парус, и абордажная команда на время стала судовой. Теперь оба судна шли к африканскому побережью. Захват произошел быстро, бескровно и даже как-то обыденно. Алексей сам был в абордажной команде и все видел своими собственными глазами. Конечно, это его первый опыт, но уж больно легко и просто все произошло. Конечно, кто же из берберийских вождей, будучи в здравом уме, откажется от легкой добычи, от больших денег. Но еще через пару часов он понял, что сильно ошибался.